195. Апрель 8. -е. «Я с тем, кто со мною всегда. Я близок, но над. Я далеко, но близок. Я далеко, но с вами. Я близок, но осознавшему это. Храм Духа руками человеческими поддерживается. Где руки держащие? Ошибок делать не будем». Ошибочно все, что мешает. Ответствовать буду. Живое общение характерно неповторяемостью рисунка. Ни один не повторен. Новое и растущее понимание дает новую форму выражения единой истины. Кто-то думает преуспеть, ничем не поступившись, но поступиться надо собой. И тогда вечное, которое во временном, выступит явно над сферой обычного. Вечному в себе даем утверждение, над временным в себе и вечное в человеке утверждается. Но надо понять, что именно временное есть форма выражения вечного. Так в постоянной смене явлений можно видеть принцип вечного обновления сущего, единства во множественности и вечное во временном. Временно есть разрез вечности в настоящем. Настоящее есть цепь причин и следствий, протянутая в бесконечность, но взятая в поперечном сечении момента. От вечности и беспредельности никуда не уйти. Она во всем и вокруг нас. Искали вечное в заоблачных высотах, но оно вокруг и около. Искали бессмертие за гробом, но оно в нас. Относили его в далекое будущее, но оно наше, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, ибо оно в духе. А человек есть дух, закованный в материю. Осознание своих оков или оболочек, или одеяний, дух облекающих и всего, что не я, приобщает к бессмертным. Владыка, утверждающий жизнь и бессмертие в том, что смертно и временно оковы духа разбивает. Не мы, но бессмертные в сущности своей. И становится человек тем, кем он себя мыслит. Кто вы? Боги? Кто вы? Черви? Кем почитаешь себя в сознании своем, тем и становишься в действительности. Если телом своим почитаешь себя и желудком измеряешь жизни и живешь для того, чтобы есть, то и жизнь твоя пройдет кругом утвержденным тобою. И то, что утверждает в себе человек, становится для него формой его выражения. Отсюда формула. «По вере вашей, дано будет вам. И то, что принял человек касательно себя за истину, Облекаясь форму мысли, дает ему облик его, имносимый вплоть до того момента, пока он волей своей не изменит его на нечто лучшее и выше. Много страшных образин создали себе люди, отрицающие все в ничто себя и превращает. Те, кто отрицает жизнь там, в узы неподвижности ввергают себя и стоят там окаменевшим и стуканом подобно, Ибо творит мысль, а она трехпланна, то есть активно на всех трех планах. Тело умерло и покоится в гробу, а живая, творящая мысль, продолжая пребывать с человеком, реально и явно создает ему форму его выражения и делает его тем, чем он себя мыслил. Каменные узы самоввержения есть нечто более страшное, чем можно себе представить. Каждое зерно мысли дает всходы соответствующие. Но когда на весах беспредельности взвешено все, и на ключе беспредельности построена вся жизнь, каждая вещь и явление занимают писущее ей, принадлежащие ей по праву места. И пылинка не заслонит космоса, а очевидность действительности. «Говорю все о том же» о преодолении миража очевидности и утверждении реальности. К постижению жизни можно подойти, поняв, что каждое отдельное явление есть лишь маломалейшая часть единого целого, и временно есть грань уявления вечного. Тогда исчезают противоречия несогласованности, и хаос сознания превращается в стройность а мир в нем отраженный становится выражением уже не хаоса, но гармонии. Так, хаотичность или стройность мироздания зависит от сознания его созерцающего, ибо мерую вещей является именно сознанием. Конечно, есть мир и вне нас, но миру юноши и умирающего в мучениях старика Мир дикаря и философа слишком различны, чтобы не понять, как сознание, смотря на один и тот же мир, накладывает на него свои рамки. Уявление действительности в сознании ставит человека в положение зрячего среди слепцов. Уявите понимание действительности.